Женщина насыпала себе и гостье кофе, налила в чашки кипятку, сделала глоток и, наконец, окончательно проснулась. «Конечно, я видела его картины. Я ведь часто к ним заходила», — вздохнула она. Я ему говорила, «Ваня, напиши что-нибудь посимпатичнее. Я у тебя первую куплю». А он? А он только улыбался. Симпатичный был мужик. Хотя и с придурью, как все они. Валентина Георгиевна выразительно округлила глаза. Семейка подобралась, та еще. Даже Артемка был ненормальный. Никогда не гулял, ничем, кроме книжек, не интересовался. Потому и вырос такой больной, заморенный. Женщина охотно поведала, что часто поддерживала нищих соседей. То денег им одолжит то хлеба, молока купит. Если Иван опять в бегах, а Катя больна. И все это бескорыстно. О какой корысти речь, если денег у них никогда не водилось, а картины Ивана ей были не нужны? А раньше их никогда не обкрадывали?» — поинтересовалась Саша. — Никогда. По-моему, воры просто так в квартиру не полезут. Ну что с них взять? «Даже на дверь посмотришь, и сразу ясно, живут какие-то нищие». «А Катя вам не говорила, какую именно картину у нее украли?» Женщина завела глаза к потолку и задумчиво произнесла «Да чепуху какую-то очередную». «Пейзаж», — она сказала, — «что-то на тему деревни». «Не помню я этой картины». «Не помните?» — разочарованно переспросила Саша — Конечно, она не рассчитывала, что соседка способна в мелочах припомнить похищенную картину. Но девушка надеялась, что та запомнит хоть какие-то детали. Однако соседка покачала головой и снова принялась за свой кофе. «Нет, не видела я этого пейзажа». «Да, честно говоря, если бы видела, то не запомнила бы». «И что его украли?» Ничего стоящего Ваня все равно нарисовать не мог. «Или мог, но не хотел», — поправилась она. «Почему же Катя не продала эту картину, когда та дама предлагала купить?» — поинтересовалась девушка. «Ведь ей, наверное, предложили хорошие деньги?» «Ага. Катя говорила, что та предлагала двести долларов, а потом пятьсот, согласилась соседка но я, честно говоря, решила, что Катя просто погнала. За пятьсот можно приличного художника купить. Какая дура будет отдавать такие деньги за Корзухина? Кто его знает? Кому он нужен?» Валентине Георгиевне больше не требовались наводящие вопросы. После вопроса о деньгах она необыкновенно оживилась и сама поделилась всеми своими впечатлениями. Рассказала, как трудно жили Катя с Артемом, каким никудышным мужем и отцом был Иван. Вспомнила, что в последнее время у Кати даже хлеба было не на что купить. Так что рассказ о пятистах долларах за картину действительно казался выдумкой больной женщины. Наконец, соседка дошла до событий того вечера, когда погибли Катя и Артем. Я пошла выносить мусор. Когда шла обратно, лифт уже не работал. Он у нас каждый час ломается. Я пешком лезла на шестой этаж. Остановилась передохнуть на последней площадке. Смотрю наверх и вижу, что у Катиной двери стоит какая-то дама и жмет на звонок. Я ей еще сказала, что звонок давно перегорел, и чтобы она стучала. Она на меня посмотрела. Валентина Георгиевна презрительно поджала губы как на какую-то. Бывают такие дамочки. Ничего из себя не представляют, только мужья у них богатые, а уж корчат рожи. Судя по описанию соседки, дама выглядела шикарно. Даже обидевшись на нее за презрительный взгляд, Валентина Георгиевна не могла обойти тот факт, что женщина все же была красивая, стройная и одета великолепно. На ней была... Коротенькая шубка, я уж не разглядела, то ли из темной норки, то ли из соболя, не из кролика, во всяком случае. В ушах вот такие камешки. Валентина Георгиевна жестом изобразила серьги. Можно сказать, в каждом ухе по хорошей машине, если на деньги пересчитать. На голове симпатичная круглая шапочка из того же меха, что и шубка. В тот день было очень холодно. Саша уже плохо владела собой. Она все больше убеждалась, что дама и есть ее заказчица. Когда Валентина Георгиевна упомянула, что сперва решила, будто дама не русская, так как внешность имела довольно южную, у Саши не осталось никаких сомнений. Это была она, ее заказчица. А через час, в десять вечера, ко мне приплелась Катя, — возбужденно рассказывала Валентина Георгиевна. — Вот именно приплелась, по стеночке пришла. Лицо даже не бледное, а синее какое-то. Я уже хотела ей скорую вызвать, но она сказала, что не надо, само пройдет. Катя рассказала соседке, что только что у нее была женщина, которая очень интересовалась картинами Ивана и хотела купить один из пейзажей. Но муж, по словам Кати очень дорожил именно этим пейзажем и всегда держал его отдельно, обернутым в старый холст. Катя показала его гостье только потому, что та восхищалась творчеством Корзухина и хотела увидеть все, буквально все. Дама тут же предложила купить эту картину, но Катя ей отказала. Дама надбавила цену, но Катя твердо объяснила, что купить можно любую картину, кроме этой. После этих слов дама страшно взволновалась, вся посерела, взялась за сердце и сказала, что ей нехорошо. Она попросила дать ей водички, чтобы запить таблетку. Катя вышла из комнаты и через пару минут вернулась со стаканом. Дама выпила воду, никакой таблетки не приняла, вернула стакан, поблагодарила и торопливо ушла. Она больше не пыталась торговаться, что очень удивило Катю но ей даже в голову не пришло, что такая шикарная дама может ее обокрасть. Только через десять минут после ухода гостей, наводя порядок среди разбросанных по комнате картин, Катя поняла, что злополучный пейзаж исчез. Она глазам своим не поверила, все перерыла, но картины так и не нашла. Она у меня полчаса просидела, и я видела, что ей все хуже и хуже вздохнула соседка, говорила я, вызовем скорую. Нет и нет, ни в какую. Пошла к себе, сказала, что сын остался один. Носилась она с ним, как с младенцем, а парню-то уже восемнадцать было. Валентина Георгиевна почувствовала запах Гарри часа через три. Обычно она в такое время уже спала, был второй час ночи но в тот вечер она сильно запозднилась со стиркой, да и Катя ее задержала, поэтому управилась она с делами только после полуночи. Она почувствовала неладное, лежа в постели с журналом, который решила почитать на сон грядущий. Накинула халат, открыла входную дверь и долго принюхивалась, высунув голову на лестницу. Валентина Георгиевна решила сперва, что кто-то поджег почтовые ящики на первом этаже. Такое часто случалось. Хулиганья расплодилась, видимо, невидимо. Но спустившись ниже этажом, Валентина Георгиевна убедилась, что дыма там куда меньше, чем на шестом. Тогда она принюхалась к соседским дверям и обнаружила, что пахнет из квартиры Корзухиных. Она стучала, кричала, разбудила и позвала на подмогу мужа. Вызвала пожарных, они и взломали дверь. Муж Валентины Георгиевны побоялся это сделать под свою ответственность. «Горела на кухне. Я сама не видела, меня туда не пустили, уже потом, — сказали, — вздохнула женщина. Скатерть сгорела, стол обуглился, старые газеты всякие». Да если бы в комнаты пошло, и взорвались бы все эти ацетоны и растворители, конец бы всему этажу, сгорели бы, как цыплята в духовке. Стены-то здесь деревянные. Вы не смотрите, что дом такой солидный. И перекрытия все на дранке, бетона тут нет. Пожарные, слава богу, все пеной залили и сказали, что больше не возгорится».